Глава пятьдесят девятая. Он коротко кивнул мне. Как «Коглеб?» От неожиданного вопроса я потеряла дар речи. «Спасибо, его уже выписали», — пролепетала я. «Пусть поправляется». Максим прошел мимо меня. Я проводила его взглядом. «Ну?» — дернула меня за рукав Дина. «Что?» — обернулась я к ней. «Да между вами искры сыплются». Он всего-то спросил, как чувствует себя Глеб. Я ответила, какие искры. Почему-то отвела взгляд. «Ладно, пусть так», – отмахнулась Дина. «Упертая ты!» «Тут только слепой не заметит. Мы вошли в лифт, и Дина замолчала. «Во всяком случае, Максим со мной разговаривает. Это вселяет некоторую надежду. Может, не все еще потеряно? Хотя, о чем я вообще думаю, что не потеряно?» Я все, что могла, испортила. Максим обиделся и правильно сделал. Я бы на его месте тоже обиделась. И порвала все отношения. Я вздохнула и принялась за работу. Вечером зашла в магазин, купила любимых пирожных Глеба. Не успела открыть дверь, как услышала шаги сына, вернее, его прыжки. Он прискакал на одной ноге в коридор. — Мама, а ко мне Дима приходил. «Прекрасно!» – я повесила пальто в шкаф. «Как твоя нога?» «Нормально, немного болит, когда я на нее наступаю, но с костылем я смешно выгляжу, как кот Базилио». «Ничего страшного, главное, не нагружай сильно ногу». Я начала накрывать на стол. Глеб уселся рядом и время от времени поглядывал на меня. «Что ты хотел мне сказать?» Я подала ему тарелку с тушеной курицей и картошкой. «Ничего», – пожал он плечами. «А мне кажется, что то хотел» усмехнулась я. «Так что случилось?» «Дима помог мне с алгеброй». «Я рада, что он тебе помогает. Ты сильно отстал». «Я все нагоню. Уже нагнал. Почти». «Я спросила, что случилось? Не можешь справиться с уроками? Так можно проконсультироваться с учителями. Я могу позвонить, рассказать о твоей проблеме. Да ты и сам можешь позвонить или написать. ее самостоятельность», — решила мотивировать я сына. «Все у меня с учебой нормально. Нет проблем». «Тогда в чем дело?» – насторожилась я. «Да ты не волнуйся. Все хорошо, даже отлично. Дима предложил нам в выходные поехать в бассейн. Поплаваем немного. Это полезно для моей ноги». «В какой бассейн? В городской?» – не поняла я. «Нет, не туда. Есть хорошая база отдыха за городом. Дубовая грива. Там открытый бассейн». «Открытый? В конце ноября? Он с подогревом, и это мне очень полезно. Это акватерапия». «Нет, погоди, у меня сейчас нет свободных денег, а это дорого». «Нет, не получится». Я еще до конца не понимала, что хочет от меня Глеб. «Это подарок от садимки. он нас приглашает. Сказал, надо меня выводить в люди, а то я дома засижусь и стану бирюком». «Макс?» Едва не выронила я вилку из рук. «Максим Геннадьевич?» — поспешно поправилась я. — Ага, он, — расплылся в довольной улыбке сын. — А ты что, его Максим зовешь? — Вроде Максимом раньше называла. — Мы его так в отделе зовем. — За глаза, — нашлась я. — Так короче и проще. — Понятно, — протянул Глеб и принялся за курицу. — Так поедем? — Не знаю. Мне показалось, что краска заливает мое лицо, лишь бы сын не увидел, как я смущена. Поспешно поднялась и включила чайник. «Чай будешь или кофе?» «Кофе?» – удивился Глеб. «Ты же сама мне его на ночь не даешь. Говоришь, не уснешь от него». «Чай черный или зеленый хочешь?» Поняла, что разволновалась и снова сказала глупость. «Черный с землей Никой остался?» «Да», – поспешно насыпала в чайник заварку. Сердце бешено стучало. «Значит, Максим на меня не сердится?» И как мне себя теперь с ним вести? Разумеется, естественно, словно ничего не произошло, и засунуть свою идиотскую гордость куда подальше. Я и так уже показала свою глупость. Главное, не усугубить положение, а я это могу. «Мам, чашку мне дай, пожалуйста, а то я расплещу, пока до стола допрыгаю». «Прости», – я поставила чашку с чаем на стол, задумалась – Не знаю, получится или нет поехать, у меня и купальника нет, я его не забрала со старой квартиры, и вообще я там ни разу не была. Не была, значит, будешь, а купальник купить успеешь. Сегодня же только среда. Ну, ты не против?» «Не против», — не слишком уверенно произнесла я. «Что тебе не нравится? Я же вижу что-то не так». «Это трудно объяснить». Я села за стол и подделала ложечкой пирожное. «Понимаешь, я не хочу ни от кого зависеть, а не получается. Максим нам очень помог, когда ты попал в больницу, и вообще... А я чем могу его отблагодарить?» Ничем. Это меня и смущает. Разумеется, я знаю, чего ждет от меня Макс. Впрочем, скорее всего, он от меня уже вообще ничего не ждет. Тогда зачем пригласил на базу отдыха? Я окончательно запуталась в своих мыслях. «Я же дружу с его сыном, поэтому он и помогает. Мы тоже сделаем для Филипповой что-то приятное. Например, можно пригласить их к нам на ужин. Ты испечешь торт «Наполеон». Он у тебя очень вкусный. Вкуснее, чем в любой кондитерской». Ты раньше его на праздники пекла, а еще можно будет сделать курицу с черносливом. Тоже очень вкусно. Я тебе помогу, ты не переживай из-за этого». «Из-за этого я как раз не переживала, но ужин – это что-то семейное. Не хочешь, – поник Глеб, – можно что-то другое придумать?» «Это отличная идея», – заверила я сына. «Я давно не готовила для праздничного ужина. Почему бы и нет?» «Значит, я могу позвонить Димке и сказать, что мы согласны?» – обрадовался Глеб. «Звони», – обреченно махнула рукой. «Теперь главное снова все не испортить».